Глава двадцатая Когда мы вошли, в оранжерея горели все лампы, а Майки сидел на переделанном барном табурете. Ноги его не доставали до земли фута на два. Дядя стоял рядом и, показывая мальчику на своей орхидее, подробно рассказывал о каждой. Сколько ей лет, как давно у него этот сорт...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 Я ясновок и внул. Тоже неплохо. Майки посмотрел на дядю, ещё раз обернулся на меня, потом постучал дядю по груди кончиком карандаша. Ха. Дядя сдвинул бейсболку назад тыл, потом встал на колени рядом с табуретом мальчика. Ну, Уильям действительно неплохое имя, проговорил он.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 Потом показал написанное дяде. Тот кивнул. «Значит, решено. Будем звать тебя Бадди». И дядя, скрипнув суставами, тяжело поднялся. По его шее сбегала струйка пота. Майки Бадди еще раз заглянул в блокнот и соскочил с табурета. А мне вдруг показалось, что он вырос дюйма надва.